Глава двадцать По счастью, в комнатах была хорошая магическая звукоизоляция. Но все равно такой оглушительный визг мог привлечь ненужное внимание. Поэтому я быстро подошел и сел на кровать. «Ну что ты кричишь, маленький?» Я протянул ладонь, и зверек, не задумываясь, впился зубами мне в мизинец. «Эй, свои!» Я отдернул руку, и в этот момент питомец исчез, а перед моими глазами всплыло системное сообщение. Питомец попробовал вашу кровь и признал вас. Вы в любой момент можете призвать его. Питомца кормить не обязательно, но тогда он не будет расти. Помните, в инвентаре он прогрессирует в несколько раз медленнее, чем на воле. Лояльность питомца зависит от ваших поступков и отношения к нему. Также вы можете мысленно общаться. Даже общаться. Интересно, какой у него уровень интеллектуального развития? В любом случае, надо повышать его лояльность и сначала покормить. У меня остался последний пирожок, по счастью, с мясом. Я достал его, разломал и в одну кучу насыпал фарш, в другую покрошил хлеб. Ну, попробуем. В меню появился раздел «Питомец», где отображался аватар вроде как спящего зверька. Кнопки вызвать не нашлось. «Выходи!» Позвал я, заодно дублируя команду мысленно и представляя, как мышонок появляется рядом на кровати. Он появился. «Это тебе». Я указал пальцем и едва успел его отдернуть. Замахав маленькими перепончатыми крыльями, питомец бросился именно к нему. «Не-не-не-не-не! не меня -не -не -не -не. есть не надо! Вон то тебе!» В этот раз, на всякий случай, на еду я указал головой. Мышонок укоризненно посмотрел на меня, что-то недовольно пропищал и, помогая себе крыльями, пополз к приготовленному угощению. Понюхал, еще раз пискнул и исчез в инвентаре. «Не понял! Ты что?» Только человечину ешь, маленький кровосос. Или только сырое мясо. Блин, плохо будет. Ладно, захочу из столовки понемногу всего. Попробуем прояснить гастрономические пристрастия маленького визилия. Кстати, он реально поведением напоминает старика. А пока пора на занятия. Хреново будет опоздать в первый же день. Группы нулевого курса состояли из 20 человек. И каждый назначался куратор. Нам достался необычный для силача комплекции невысокий пухляж с солидным пузом по имени Никос. На вид ему было под пятьдесят. «Опоздание на мои занятия на пять минут! Пятьдесят отжиманий! На десять — сто! Больше не допуск к остальным занятиям!» Никос ходил мимо нашего вытянувшегося по струнке ряда и зачитывал правила. «Жрать и сать только в перерывах! Штаны можно и на занятиях! Расписание раздаст староста!» «Вопросы! Только когда я скажу «вопросы!» «Вопросы!» «А староста кто?» — тихо спросила миловидная невысокая стройная брюнетка. «Ты! Шаг вперед! Имя!» «Грильда!» — быстро выполнила команду девушка. «Громче!» — рявкнул наставник, отчего вздрогнул даже я. А как в обморок не упала девушка, вообще непонятно. «Грильда!» — завизжала она, и я вздрогнул еще раз. «Все слышали!» Никас засунул в ухо толстый мединец и потряс. «Хотя да, всем. В общем, Грильда — староста группы. Она отвечает за вашу организацию и делает двадцать процентов отжиманий за каждого из накосивших. Вопросы? А можно я буду старостой?» Я с удивлением обнаружил, что сам сделал шаг вперед и озвучил это весьма спорное предложение. «Любишь лезать в жопу начальству?» «Люблю отжиматься». «Ну, показывай. Начнем со ста». «И вот нахера я это делаю?» «Девочку стало жалко». «Ну ладно, чего ж теперь?» Я упал на сухую землю и приступил к отжиманиям. «А вы чего смотрите?» Раздался голос Никаса. «Занятия начались! Всем по пятьдесят отжиманий и приседаний! Девяносто восемь! Девяносто девять!» Наставник следил за тем, чтобы я не сфилонил. «Сто! Стать. Имя!» «Илья!» «Илья и Грильда старусты! Они будут передавать мои распоряжения, и оба будут делать 20% процентов отжиманий за каждого провинившегося!» «Твою мать! Я рассчитывал на то, что каждому достанется по десять! Ну ладно, по крайней мере вдвоем мы, возможно, сможем сделать так, что косячищих будет меньше!» Следующие два часа толстый садист гонял нас так, что тренировки визилия показались детским садом. Наметанным взглядом он замечал косяки в технике исполнения упражнений и моментально давал комментарии о том, как надо. Разумеется, повторения, выполненные неправильно, не считались, и их следовало переделывать. «Ладно, лодыри наконец крикнул наставник. «Все на завтрак! В десять в учебку!» По счастью, на главном здании гильдии висели огромные часы, и без десяти каждого часа громко били. Сейчас как раз было без десяти девять. Обессиленные мы поплелись в столовую. К слову, Грильда не попросила меня помочь, а самостоятельно раздала всем листочки с расписанием. «Что тут у нас?» «С семи до девяти — разминка». «Это была разминка?» «С девяти до десяти — завтрак плюс отдых». «С десяти до одиннадцати пятидесяти — теоретические занятия». «С двенадцати до четырнадцати — самостоятельная подготовка». С 14 до 17 обед плюс отдых. С 17 до 19 боевая подготовка. С 19 до 20 ужин. Также прилагались карты территории и схема учебного корпуса с номерами нужных нам аудиторий. А до скольки столовка работает? Спросил идущий справа от меня пухлый рыжий парень. До 10 вечера, ответил я. А в ворота пускают до 11. Спасибо. Он задумался, а потом протянул мне руку. Я рассол. «Илья!» Ладонь толстяка оказалась мокрой от пота. Собственно, я его приметил еще на разминке. Он сильно уступал даже немногим нашим девчонкам и гонял его наставник гораздо больше остальных. Основная масса ребят прибыла только вчера вечером, и многие в столовке еще не бывали, поэтому на правах старожила и старосты я зашел первым и показал, как там все устроено. «И это все за один золотой?» Рядом со мной оказалась грильда, и от вида поддонов, заполненных едой, ее глаза загорелись. «Да!» — усмехнулся я и подмигнул ей. «А еще можно один-два пирожка с собой прихватить». «Написано же, нельзя!» — испуганно ткнула она на соответствующую надпись на стене. «Ну, значит, нельзя!» — пожал я плечами и принялся заставлять свой поднос с соблазнительно выглядящими блюдами. Я выбрал большой пустой стол неподалеку от прилавка, но, к моему удивлению, ко мне присоединилось лишь шесть человек. Остальные скучковались по трое-четверо и расселись по другим местам. «Мне кажется, Никас — нормальный дядька», — пробормотала усевшаяся напротив меня Грильда и, не дожидаясь ответа, набросилась на еду. «Никас!» — раздался голос за моей спиной. Оказалось, что там, с подносом, стоит мой недавний знакомый Хилдин. «Привет!» «Я указал на свободное место. Он наш куратор». «Вот повезло», — выдохнул парень и сел. «Почему?» — спросил рыжий Рассел, а уши при этом заявлении навострили все. «Говорят, ни разу не было, чтобы его ученики с первого раза не сдавали экзамены», — ответил Хилдин, усаживаясь к нам за стол. «Правда, еще говорят, что не все бывают допущены». «Вот, со второй частью пояснения оно стало более логичным». Правда, более сомнительным теперь выглядело заявление про «повезло», хотя мне это было безразлично. Я не собирался опаздывать и филонить. «Он один из лучших мастеров», — тем временем продолжил парень. «Говорят, в прошлую войну он голыми руками перебил тридцать орков и сбежал из плена». И еще говорят, что земля круглая». Саркастически буркнул один из одногруппников, крепкий, невысокий, темноволосый парень по имени Бруст. «Я имею в виду, нормальные люди, говорят». Смутился Хилдин и придвинул к себе тарелку с уже знакомой мне сомнительной сытности овощной смесью. Постепенно тяжесть от нагрузок отступала, и ребята становились все более словоохотливыми. Выяснилось, что те, кто сел отдельно, или были знакомы до прихода сюда, или являлись членами богатых родов, и с простолюдинами им сидеть было не положено по статусу. В простонародье западло. «Ну и хрен с ними. Хватит с меня пока баронов и их детей!» А чему учат на теоретических занятиях? спросила Хилдина, не сильно уступающая мне в аппетите и оставляющая уже вторую пустую тарелку грильда. Там разные предметы. Пожал плечами смутившийся парень. Сначала история гильдии базовая прокачка, география, базовая теория боя, использование зелий, смазок для оружия и брони. Ну и в целом про применение расходки. А! «Еще про ингредиенты, которые добывают из монстров в проклятых местах и подземелье гильдии. Вроде на нулевом уровне все. Потом уже начинается монстроведение, продвинутые стили боя, артефакторика. Есть интересный предмет, где про задания рассказывают и так далее». «А если я географию лучше преподавателей знаю?» — спросил постоянно выглядящий недовольным Брост. «Ну, в отличие от практических занятий, их посещение свободное. Просто на экзамене тест будет». «Завалишь, придется заново весь курс проходить». «Прям весь?» — удивленно воскликнула Грильда, жующая пирожное. «Ну, не совсем. Видели ребят с желтыми нашивками на рукавах?» «Да». «Вот это не сдавшие с первого раза. У них отдельные группы, их гоняют именно потому, на чем они завалились. Не сдают второй раз, тогда следующий уже только через год». «Ну, в целом гуманная система, а из того, что я слышал и увидел тут, все направлено на то, что те, кто хочет, два первых ранга берут достаточно уверенно. Ребята постепенно расходились, и в конце концов мы остались четвером. Я, интересующийся только вопросами учебы Грильда, угрюмый и острый на язык Бруст и пухлый весельчак Рассел. После завтрака мы тянуть не стали и сразу пошли в самое большое здание, которое и являлось учебным. «Это хорошо, что на занятия вход свободный», — довольно произнесла сытая девушка. «Отжиматься не придется. И, кстати, ты почему вызвался старостой быть? Думаешь, так сможешь большего добиться?» Еще за завтраком я заподозрил, что мой поступок почти поголовно истолковали неверно и считали, что я просто карьерист, и решил выпендриться. Да просто помочь тебе хотел. Развёл руками я. Не получилось». «Спасибо». Пробормотала девушка, но не складывалось впечатление, что она мне поверила. Лекционные залы оказались большими. Вначале была огромная доска, стол и стул, предназначенные для преподавателя. А дальше располагались длинные ряды скамеек и длинных парт, уходящих по лесенке вверх. По картинкам и видео я знал, что примерно так устроены аудитории некоторых крупных вузов и на земле, но сам видел такое впервые. В итоге набралось больше ста слушателей. Как и анонсировал Хилдин, первая лекция посвящалась истории гильдии и вел ее пожилой седой вояка. Я понимаю, что вам это мало интересно, поэтому вы можете записать эти даты и валить по своим делам. ткнул он пальцем в доску. Первая дата создания первой гильдии в столице, вторая в центральном городе, третья. «Выпуск Первого Великого воина. Все. Других вопросов по этой теме на экзамене не будет. Пусть остаются только те, кому действительно интересно дальше слушать про нашу Великую Гильдию». Повисла пауза. Изначально я видел, как некоторые ученики радостно заулыбались и действительно собирались свалить. Но последние слова пожилого лектора заставили их поменять решение. И реально все это попахивало подставой и запросто могло вылиться в то, что снаружи таких ребят стража возьмет под ручки и навсегда выведет за территорию. В итоге остались все и молча почти целый час слушали про великие подвиги силачей. Вторая половина теоретических занятий посвящалась базовым умениям. Уже другой лектор рассказывал про ветки развития. Вряд ли кто-то из собравшейся молодежи превышал пятый уровень, поэтому и умения разъяснялись только базовые. Да и в целом посыл преподавателя был такой же, как и у Визилия. Стартовые надо брать все первого уровня, а дальше уже думать в зависимости от своей раскачки. В общем, пока ничего для меня нового и интересного. Наконец грянул звон часов, и лекция закончилась. Все вскочили и ломанулись к выходу. Самостоятельная тренировка прошла без эксцессов. Той же четверкой мы бегали, прыгали, занимались с и преодолевали полосу препятствий. Мне все давалось легче всех, а Расселу труднее. В итоге, видя, что ребята меня слушают, помимо тела, я решил качать еще один из навыков, относящихся к коммуникации, а именно командование. 38 39 Рыжий пухляш отжимался, а я считал. «Сорок! А теперь тридцать кувырков!» «Я не могу!» — простонал Рассел, не поднимаясь с земли. «Бегом!» Я постарался скопировать интонацию Никоса и, подхватив лентяя под руку, рывком поставил его на ноги. «Повторяй за мной!» Мои усилия не пропали даром, и ближе к обеду колокольчик в голове звякнул. Ничем иным, кроме как первым уровнем командования, это быть не могло. Часы пробили 13.50, и мы поспешили в столовую. Там я снова сел за тот же стол, но теперь ел гораздо быстрее и в разговоры особо не вступал, ведь мне предстояло важное дело, а время было ограничено. Зайдя в свою комнату, я закрыл дверь на замок и на всякий случай подпер ее кроватью. Прежде чем звать питомца, разложил на полу все, что удалось прихватить из столовой. По счастью, удалось втереться в доверие доброй поварихи и наплести ей про то, что видел маленького голодного котенка. Итогом стал небольшой кусок сырой курицы. Ну что ж, попробуем. Я вздохнул и призвал мышонка. Он появился перед первым предложенным блюдом, картошкой. Это все тебе, ласково проговорил я. Правда, никакой ответной реакции это не вызвало. Питомец подошел к вареной картошке, понюхал, зашипел и пошел дальше. Жареное, ожидаемо, тоже не проканало. Потом были забракованы свежие овощи и фрукты. В ассортименте, между прочим. На гарниры привереда и вовсе не глянул. Ладно, пошли козыри. Котлеты и куски приготовленного мяса. Да что ж такое? Тоже мимо. В общем, остался только кусок сырой курицы и вареное яйцо. Мышонок понюхал мясо и даже подцепил его лапы и попробовал на зуб. Замер и отшвырнул в сторону. Да мля! Вымперёныш хренов! Да что, я должен каждый... шхрш! Что-то вроде того издал вдруг питомец и резко обернулся ко мне. Сначала я подумал броситься в гневе, но тут заметил, что исчезло яйцо вместе со скорлупой. Интересно, как он за секунду запихал его в свою яйцерезку? Хотя пофиг. Главное, что сожрал, и вроде выглядит довольным. По крайней мере, откровенного желания убивать на мордочке не написано. Ну, как тебе? Осторожно осведомился я. Набана. Вдруг раздалось в моей голове. Теперь спать!» И он исчез. «Так, что-то я не понял. А расти? Эволюционировать для того, чтобы помогать мне в будущих битвах? Он собирается? И вообще, это у него смысленные дикции проблемы, или его воспитывали гопники? Хотя он же только вылупился. Хм, на что если между нами теперь реально ментальная связь, и он учится говорить из моей головы? Тогда почему этот образ?» Мое второе «я» проклевывается. Блин, что-то меня понесло. Бред какой-то. Я снова вызвал питомца. Система сказала, что ты должен прогрессировать вне инвентаря. «Спать хочу!» «Ну, давай часик хоть полетай. Потом я пойду на тренировку, а ты спать да «Последы нельзя!» «Откуда ты-то знаешь, малявка? Тебе можно, ты крутой и сильный». «Это да!» «Летай!» В общем, лестью и манипуляциями мне удалось его заставить немного покружить по комнате, потом походить по полу, затем полежать на кровати. Да блин, мне даже пришлось его уговаривать спать именно тут, а не в инвентаре. Время обеда и отдыха пролетело быстро, и я с удивлением услышал звон колокола. «Твою мать!» Десять минут осталось. Я схватил виза, а чем дальше, тем больше он своим нравом напоминал стрика. И бросился из комнаты. Никос ждал на Суарен. Он лениво смотрел то на наш строй, то на часы. И где еще шестеро? – спросил он, обращаясь к Грильди и ко мне. – Не знаю, – прошептала девушка. А вот я догадывался. Когда мы выходили из учебного корпуса в сторонке, я заметил группу людей. Среди них был вчерашний обиженный мной баронет Вятинг, его амбалы, а также несколько человек из нашей группы как раз из тех самых высокородных, кто отсел от нас на обеде. Я сразу не понял, что они там обсуждают, а вот сейчас стали появляться разные нехорошие предположения. Мы ведь с Грильдой должны делать по 20% отжиманий за каждого. И этот обиженный гад мог про это прознать и начать подговаривать остальных специально опаздывать. Так себе месть, конечно, но из-за него мне сейчас придется сделать 120 отжиманий. А если эта гнида и других подговорит-подкупит? И будет так постоянно делать? Надо этот вопрос срочно решать. Я-то ладно, с моими параметрами могу в теории и двести отжаться. А вот Грильду жалко. Получается, вместо помощи я ее подставил. Опоздавшие, делая вид, что очень спешат, дружно появились на семь минут позже положенного срока. «Прошу нас извинить, наставник!» Сходу залебезил самый здоровый из них. Шатен с надменным лицом, которое выдавало его принадлежность к богатому роду. «Да я чего?» — сжал губы и поднял брови Никас. «Вы просто отняли время тренировки у остальных. Округляем до десяти минут и отнимаем по двадцать процентов отжиманий. Каждый из опоздавших — по восемьдесят отжиманий. Старосты — по шестьдесят». «Как по шестьдесят?» — вырвалось у Шатена, чье лицо из довольного стало недоуменным. «Спалился ублюдок». «Аккуратор молодец. Видимо, тоже заподозрил, что это умышленная акция, и решил проверить». «Я давал разрешение разговаривать! Имя!» «Баронет?» «Кто бы сомневался?» «Филонси!» «Филонси! Что ты баронет? Здесь никого не колышат!» «Пятьдесят дополнительных отжиманий за разговоры без разрешения! Всем приступать!» Падал на землю и приступал к упражнениям я с улыбкой. Вряд ли Никас будет каждый раз так делать. Он наверняка ждет, чтобы, как староста, я решил вопрос сам. Ну что ж, это совпадает и с моими желаниями. За отжиманиями шла часовая интенсивная тренировка с мячами и щитами, где наставник нам показывал базовые упражнения — удары и блоки. «А теперь спарринги! Первый ряд выбирает соперников из второго. Илья!» «Никас, меня бутылка. Пилонси! Я уверен ткнул пальцем в борзового баронета. Дальше! Я не смотрел, кого выбирали остальные, но одобрительный кивок наставника заметил: Мы с баронетом пошли на самый дальний участок, выделенный нам площадки. Готовься к боли, щенок! прошипел он. Щенок? Да у нас разница в возрасте едва ли больше года. Насколько я успел понять принцип, те, кто не смог себе позволить наставников и не имел доступа к местам прокачки, то есть простолюдины, шли в гильдию сразу по получении второго уровня и открытии веток умений. Делали они это для получения второго ранга. Два дополнительных умения позволяли найти более высокооплачиваемую работу. Те, что побогаче, предпочитали примерно годик предварительно покачаться и приходили сюда в среднем уже пятыми уровнями. Самые крутые достигали шестого — Благодаря своему бонусу в сто процентов на скорость прокачки уровней и навыков, а также удачному стечению обстоятельств, я всех их превосходил. Пары организовались быстро. «Начали!» — дал отмашку Никос и раздался звон мечей. На самом деле, многое зависело от того, поделился ли баронет Вятинг историей про вчерашний бой. Как бы там ни было, Филонси сразу пошел в атаку. Начало боя очень напомнило предыдущий. Я в основном отбивался, но не из-за того, что противник не давал возможности для атаки, отнюдь. Минимум три раза за первые полминуты он открывался, и мне ничего не стоило, несколькими ударами сбить его с ног или выбить оружие. Дело было в том, что наставник ходил между дерущимися и постепенно приближался к нам, а исполнять то, что я задумал на его глазах, не хотелось. Не то, чтобы я боялся его неодобрения, скорее всего, он поддержал бы мой замысел. Просто заметив условия для прекращения боя, он, следуя правилам, остановит нас. «Хватит скакать! Дерись!» — прорычал Филонси и, видимо, врубив мощный удар, снова бросился на меня. Ну и отлично, умение потрачено. Я продолжал гнуть свою линию, уклоняться, отбивать атаки и изматывать противника. Но самое главное — дождаться, пока неспешный наставник дойдет до нас и потопает в обратную сторону. Дождался? Филонсия стал дышать гораздо тяжелее, его удары заметно замедлились, а Никас, наконец, повернулся спиной и стал удаляться. «Ну что, козлина, не того ты решил подставить?» Барон в очередной раз взмахнул мечом и очень удивился, когда я не стал отскакивать, а сократив дистанцию, подскочил и ткнул ему тупым лезвием в живот. Потом двинул щитом по зубам, затем рубанул лезвием наотмашь по бедру и дальше... «Травма!» Завизжал один из тех мудаков, что опоздали вместе с Филонси. Ай, не получится еще и этому руку сломать. Ну да ладно, пару зубов точно выбил. Надеюсь, ему хватит». Противник скулил, скрючившись у моих ног. Понимая, что на меня смотрят почти все, вместо того, чтобы пнуть его ногой, я присел и, ласково улыбнувшись, зашептал. «Еще раз, гнида, что-то подобное изобразишь. Никаких денег на врачей не хватит». «За первое занятие зачет!» — сообщил, неспешно подходя, наставник. «Так как пару у тебя нет, выбирай. Можешь один на пол препятствий пойти или со мной встать. Только учти, бить буду больно». «С вами, конечно», — расплылся я в широкой улыбке. Пострадавшего Филонси утащили лекаря, а наставник поднял с земли его брошенную экипировку. «Когда начали?»